Глава 25. Мамочки, вот это поспала! Надо же, как утомила меня дорога, если я отключилась в храме. Оставалось надеяться, что никому не доставила неудобств, а то будет очень стыдно перед Кеаном, а особенно перед его родителями. Я приподняла голову, и сердце замерло от ужаса. Это был не храм, а если он, то точно какой-то подвал. Я лежала в центре начерченного круга. По сторонам горели свечи. Ноги и руки были прикованы к крюкам в полу. Надо мной стояли фигуры в тёмных балахонах. Одна из них читала заунывное заклинание, повторяя одну и ту же фразу. «Что происходит? Где я? Кто эти люди?» Кажется, я кричала, но не слышала собственного крика. Зажмурилась, чтобы не видеть происходящего. «Нет, не хочу, не хочу так умирать. Впервые с попадания в новый мир мне было так страшно. И вдруг лёгкий порыв и ветра коснулся щеки. Сквозняк? Дверь не закрыли?» Открыла глаза и увидела над собой высокое звёздное небо. «Не поняла. Как?» «Где я вообще нахожусь?» «Ищите, где хотите!» — послышался чей-то крик. «Она не должна уйти живой!» Тело среагировало раньше, чем голова. Я подскочила на ноги и помчалась прочь. Потом разберусь, что это за город и какого чёрта меня сюда занесло. Сейчас бежать. Так быстро и далеко, как только смогу. Главное, надо двигаться в сторону, противоположную голосам. Но чем больше я удалялась от них, тем яснее понимала. Мне знакомо это место. Голова всё ещё отказывалась работать, зато ноги находили путь. Я свернула за угол и чуть не оглохла от рёва автомобилей. «Дома. Я дома. Это мой город. И, судя по одежде, тело тоже моё». Узнала старые джинсы, которые спрятала с глаз подальше, и курточку, купленную во время сезонных скидок. «Земля. Родная. Автобусная остановка». Запрыгнула в автобус и обернулась. Мои преследователи как раз показались из исправкой между гаражами. Три лба в кожаных куртках, как в старых боевиках. Они оглядывались по сторонам. «Упустили. Знай наших». От пережитого ужаса начинала трясти, но я запрещала себе поддаваться панике. «Ничего, справлюсь, обязательно справлюсь, иначе и быть не может. Сейчас вернусь домой». «Домой?» По щекам покатились слезы. «Девушка, вам плохо?» — склонилась надо мной кондуктор. «Да, то есть и нет. Сейчас». Порылась по карманам и нашла завалявшуюся мелочь. «Вот, за проезд». Женщина забрала деньги и вернулась на место, но то и дело поглядывала на меня. А я не знала, то ли плакать, то ли смеяться. А может, и то, и другое одновременно? Не знаю как, но я снова на земле. Так и не нашла Макса. И Киан. Взглянула на руку. Надо же, брачная печать на месте. Неужели Киан говорил правду, и мы связаны даже в других мирах? Ох, Киан, -Эл. Нет, не верю, что мы больше не увидимся. Автобус остановился, и я вышла на знакомую остановку. Отсюда до дома всего пара шагов. Надо только пройти через дворик. А если... если меня там ждут, у похитителей мог быть автомобиль. Они могут дежурить дома. «Анечка! Тетя Маша!» — обернулась я на голос. «Ой!» — соседка прижала ладони к щекам. «Аня, случилось что? Напали? Ограбили? Что, моя девочка?» «Нет-нет, все в порядке», — затраторила я, выдумывая хоть немного правдоподобную версию. «Возвращалась домой, а тут какие-то отморозки. Я бежать. Слава богу, не догнали». «Ужас какой!» Запричитала тетя Маша. — Сколько детям, говорю, без меня со двора ни ногой. Идем, я провожу тебя, солнышко. Может, ко мне? на накапаю. — Нет, я домой, — покачала головой. — Только ключи, кажется, выронила. Возьму у вас запасные. Мне померещилось или в кустах мелькнула тень? Как бы там ни было, но при постороннем человеке нападать не решились. А может, мне просто показалось, и никого не было. Мы с тетей Машей вошли в подъезд. Я забрала у нее ключи, и соседка стояла со мной на лестничной площадке, пока открывала дверь. «Спасибо», — сказала ей. «Если что, приходи, переночуешь у нас», — ответила тётя Маша. «Нет, я домой». Больше всего на свете хотела очутиться в своей квартире. Переступила порог, тщательно заперла дверь и съехала вниз по стенке, потому что ноги отказывались держать. Слёзы катились градом. «Моя квартирка, коврик в прихожей, туфли в обувном шкафу, ветровка Макса на вешалке и моя вторая куртка». как я сюда хотела и как хотела отсюда, в объятия того, кого теперь никогда не увижу. Рианя, ты вернулась?» Выскочил в коридор Макс. «Максим?» Удивленно спросила я, не веря своим глазам. «Ты не Рианя. Лицо брата исказилось так, что я его почти не узнавала. «А ты, я так понимаю, не Максим?» Поднялась на ноги. Не хватало еще реветь перед незнакомым парнем, который не как оказался в моей квартире в теле Макса. «Кто ты такой?» «Риа!» А вот Диму я узнала сразу, весь взъерошенный, какой-то помятый и усталый, словно весь день по городу пробегал. «Нет, я Аня», — ответила ему. «А вот что вы двое делаете в моей квартире, причем один из вас в теле брата, еще надо выяснить». Парни смотрели на меня и молчали. Я повесила куртку на крючок, разулась и пошла в свою комнату. И так знала, что они последуют за мной. За спиной послышались шаги, а я не хотела оборачиваться. Не хотела видеть Диму, который отправил меня в сонарию, пусть и благодаря моей глупости, и этого парня, который расхаживает в теле брата, пока Макс где-то там, в другом мире. Позвонить бы маме, вот только говорить спокойно не смогу. Начну плакать. Нельзя её тревожить. Не сейчас. Потом, когда успокоюсь. «Аня, как у тебя получилось вернуться?» Дима первым рискнул подойти ближе. «Понятия не имею», — ответила я Русь в шкафу в поисках домашней одежды. «И куда Реония все подевала?» «Кто-то вернул. Провел обратный ритуал. Но мы его тоже проводили и ничего. А потом Реонию похитили, и появилась ты». Дима выглядел растерянным. Он не знал, что говорить или делать. «Я тоже не знала, но хотела, чтобы меня оставили в покое. Хотя бы на минуту, пока не уляжется пережитый ужас, и я не смогу рассуждать здраво. Ты можешь толком объяснить, что произошло?» Голос брата, но с совершенно чужими интонациями. «Таким тоном можно командовать армией, но не разговаривать с сестрой». Бросила попытки отыскать любимую футболку и обернулась к Максу. «Кто ты такой?» – спросила прямо. «Ань, это Фирл, брат Риании», вместо него ответил Дима. «Мы столкнулись около недели назад. Он сбежал от тех людей, которые перемещают души между мирами». «Фирл, значит». «Стоп, тот самый Фирл, которого якобы убил Киан?» Вот и еще один миф развеялся. Оказывается, братец Риании не погиб от рук моего мужа, а всего лишь переместился в другой мир. «Всего лишь». Хорошая фраза в нашем случае. «Понимаю, тебе неприятно видеть меня?» Снова заговорил Фирл. «Но я не виноват, что вынужден жить в теле твоего брата. Я бы с радостью в эту же минуту вернулся домой и убедился, что с моей сестрой всё в порядке, потому что, если я правильно понял, ритуал над тобой провели насильно. Мне не нравился этот человек, но он говорил здравые вещи». «Что ж, придется к нему привыкнуть, потому что пока в том мире не найдется Макс, и мы не сможем провести ритуал, придется терпеть этого Фирела. «Знаешь, ты, наверное, отдохни», — вмешался Дима, «а то смотришь на нас волком. Утром поговорим». Они что, ночевать тут собираются? Еще я не спала в одной квартире с двумя незнакомыми мужчинами, но и выяснять отношения прямо сейчас тоже не хотелось. Наверное, и правда лучше выспаться. А утром с новыми силами разложить все по полочкам. Кто, что, где и как. Потому что иначе я просто с ума сойду. «Выйдите из моей комнаты», — попросила парней. «И без приглашения прошу не заходить. И вообще оставьте меня в покое». Фирл с Димой переглянулись и поспешили уйти. Я быстро переоделась и рухнула на кровать. Глаза щипала от слез. «Почему? Почему я так хотела вернуться? А когда вернулась, хочу одного. Назад. Почему мне тошно в четырех стенах любимой комнаты, а совсем недавно я готова была променять на нее дворец Киана? Что мне делать? Не хочу. Не хочу тут находиться. Хочу к мужу. Прикоснулась губами к печати на руке. Кианел, наверное, волнуется. А если рядом с ним Риания? Если она передумает, решит всё-таки стать его женой. Хотя в глазах всей Санарии и Васта она и так ей является. Я почти ненавидела её, незнакомую мне принцессу, которая сначала заняла моё тело, а теперь могла забрать у меня любовь. Хотя если вспомнить, что в Васте меня похитили неведомые личности и провели ритуал, вряд ли Риания там весело. «А мне надо сделать все возможное, чтобы связаться с Кианеллом и дать знать, где я. Если мы наладим хоть какую-то связь, сможем действовать вместе. Тогда получится быстрее вывести врагов на чистую воду». В дверь постучали. «Ну, сказала же, что не хочу никого видеть». «Сказано». «Парни, ни капли понимания». «Входите», — вытерла глаза и села в кровати. На пороге появился Фиррл. «Надо же, как другая личность всё-таки меняет тело. Он был моим братом, и в то же время не был. Смотрел иначе, двигался, говорил. Совсем другой. Не такой, как Макс. От Фирролы веяло опасностью, скрытой угрозой. Он был как зверь, который вот-вот прыгнет и вцепится в горло. «Прости, что потревожил Анна». Сел он на край кровати. «Я просто хотел убедиться, что ты в порядке». «В полном», — поспешила заверить моего знакомого незнакомца. «Подумаешь, переход между мирами в первый раз, что ли? Да и гонка с преследованием, это же весело, правда?» «Неправда?» «Да, неправда», — я отвела взгляд. «Ты была в сценарии, как мой отец». «Его подкосила твоя смерть», — сказала парню. Уж не знаю, почему он решил водотерянию замуж за Кианелла, но это решение далось нелегко. Хотя мы мало виделись. Пока мы с Кианом были в Солиаре, твой отец предпочел держаться от нас подальше. Только раз и поговорили по душам. «Тебе надо поскорее к нему вернуться». Киан, конечно, оставил в Солиаре своих людей, но то они, а то ты. «Ты...» «То есть Риания сейчас не в Санарии?» «Нет, в Асте, в одном из приграничных замков. Мы с Кианом приехали туда, чтобы искать Макса, моего брата. Ты в его теле, я знаю», — перебил Фирл. «Прости, тебе вряд ли приятно это видеть, но я не выбирал такой судьбы и не хотел покидать свою родину». «Верю». Я тоже хотела всего лишь найти брата. В итоге вышла замуж, нашла пропавшего друга Димы, а к брату не приблизилась ни на шаг, и теперь ему некому будет помочь. Киан вряд ли продолжит поиски. Он, наверное, и меня ищет. Меня же в храме поили какой-то гадостью и похитили». «Ты невообразимая женщина, Анна», — усмехнулся Фирл. «Это комплимент или как?» — прищурилась я. «Комплимент. Моя сестра так и не смогла свыкнуться с этим миром, а ты так рассказываешь, будто полностью привыкла к моей родине». «Тебя ведь заставили выйти замуж за постороннего человека, я правильно понимаю?» «Почему постороннего? Мы с Кианом любим друг друга». «Да, сначала он страдал по твоей сестрице, но потом успокоился». Фирл тихо рассмеялся. «Не такой уж он и страшный. Парень как парень. Просто из другого мира и по-другому воспитан. А так жить можно». «Мы получили твою записку, Анна. А ты нашу?» «Получили? Надо же! Не соврала гадалка. А я нет. Может, не сработало что? Или...» «Слушай, эти люди, может ли быть, что они не знали, что мы с Рианей поменялись местами? Это ведь вышло случайно, а из вашей записки узнали. Нужно немедленно написать Киану». «Нет», — ответил Фирл, — «немедленно не будем. Ты устала, нужно отдохнуть. А утром подумаем, как её отправить. И что можно сделать, чтобы она не попала в чужие руки? Но Киан... Киан — взрослый мужчина. За пару часов или больше с ним ничего не случится. Отдыхай, Анна. У тебя выдался тяжёлый день. И у нас тоже. Доброй ночи». Фирл пошёл к двери. «Наверное, он прав, и мне стоит отдохнуть. Только мысли о Киане не давали покоя. Он там один. Да, можно говорить, что с ним семья, но, зная Киана, он беспокоится за меня. А если я нашёл Рианию, то...» Глупо было признаваться, но меня мучила самая обыкновенная ревность. Киан ведь любил Рианию раньше. Что, если теперь между ними всё наладится? Ведь Фирл жив. Риане не в чем обвинять Кианела. «Спи, глупая!» — приказала сама себе. Только сон не шел. Я постоянно прокручивала в голове все, что произошло за последние дни, и понимала, что теперь не смогу остаться в стране. Да, Санария не могла стать для меня домом, но там остался человек, которого я люблю. Значит, нужно перебрать любые способы, чтобы к нему вернуться. Или хотя бы дать знать, что я живая и жду его. Память напомнила, что Киан четко сказал. На земле ему делать нечего. Он наследник престола и должен заботиться о своем государстве. Осталось решить, чего хочу я сама. Остаться здесь или вернуться. А если вернуться, то как? Сколько вопросов. От них начинала болеть голова. И даже во сне мне не было покоя, потому что я гналась за океаном, пыталась его схватить и не могла. В пальцах оставался только ветер.